Глава шестнадцатая. Встреча влюбленных. Минуту эту Сью пыталась представить сотни раз, но воображение ей отказывало. Иногда глазами души она видела, что Ронни замкнут и холоден. Иногда, что он потрясён Иногда, что показывает на нее пальцем, как персонаж мелодрамы, обличающий обманщика. Только к одному она не была готова — к тому, что созерцала сейчас итон и Кембридж хорошо тренируют своих сынов. Когда те поймут основной закон бытия, чувств не выказывай. Землетрясения и взрывы должны сказать спасибо, если дождутся сдержанного. А что там? Однако и Кембридж не всесилен. Тем более итон Совесть догрызла Роналда Фиша до того, что железный костяк рухнул пунццовое лицо взъерошенные волосы вылупленные глаза и дрожащие пальцы свидетельствовали именно об этом рони закричала она больше она ничего закричать не успела рони представил себе что тетя констанс озирает ее сквозь ларнет в черепаховой оправе и сердце его раскололось кровь фиши вскипела теперь он не колебался Он прыгнул, схватил ее, прижал к себе, и Бакстер против воли услышал целый каскад покаяний. Ронни рассказывал, что он свинья, мерзавец, подлец, негодяй, собака и червь. Если бы он говорил о Персе Пилбеме, он не нашел бы лучших определений. Диалог не нравился Бакстеру и в этом виде. Но дальше его просто затошнило. Сью сказала, что виновата она одна. — Нет, — сказал Ронни, — нет, нет и нет. — Она? — Сью. — Нет, он, Ронни, поскольку он собака и червь. Мало того, он гад, идиот и остолоп. — Ничего подобного. Мне лучше знать нет? — Да. — Как ты можешь это говорить? А я тебя люблю все равно. — Ну что ты? Люблю! Что ты? Люблю и люблю! — Сколько можно? — томился Бакстер. — Нет, сколько же можно? Ответ пришел очень быстро. Где-то у окна послышался вежливый кашель. — Ваша рукопись, мисс, — сказал Битч. Сью посмотрела на него, Ронни тоже посмотрел. Она о нем забыла, он думал, что Дворецкий где-нибудь внизу, а никто ему не обрадовался. «А, бич сказал Ронни, — Дворецкий не может ответить «А, сэр». И Битч приятно улыбнулся. Ронни показалось, что он над ним смеется, а над Фишами смеяться опасно. Вознамерившись было поставить его на место, Ронни передумал и решил его усмирить а потому заговорил с натужной приветливостью. — Значит, вы здесь? — Да, сэр. — Удивляетесь, а? — Нет, сэр. — Нет? — Я знал о ваших чувствах, сэр. — Что? — Знал, сэр. — Кто вам сказал? — Мистер Пилдем, сэр. Ронни ухнул, но вспомнил, что Битч — его помощник, сообщник связанный с ним и давней дружбой, и более сильными узами общего преступления. — бич спросил он, — что вам известно? — Все, сэр. — Все? — Да, сэр. — К примеру. бич кашлянул. — Мне известно, что мисс Кунмейкер — это мисс Сью Браун, театральная певица. — Прям справочник, а? — Да, сэр. — бич я хочу жениться на мисс Браун прекрасная мысль сэр заметил бич с отеческой улыбкой сью тоже улыбнулась рони бич хороший он нам друг еще бы, добрый старый бич я хочу сказать он не выдаст я мисс удивился бич конечно нет бич сказал рони время действовать надо наладить отношения с дядей кларенсом как только он вернется я иду к нему и говорю что императрица в этом домике — К сожалению, мистер Роналд, — заметил Битч, — ее там нет. — Вы ее переселили? — Не я, сэр. Мистер Кармоди. По досадной случайности он меня там застал и переселил в неизвестное мне место. — Да он все испортит. Где он? — Найти его, сэр. Лучше найдите. — Спросите, где свинья. — Хорошо, сэр. Сью слушала все это с удивлением. — рони сказала она, — я ничего не понимаю. Ронни взволнованно ходил по комнате. Один раз он подошел так близко к Бакстеру, что тот увидел сиреневый носок, но не оценил его красоты. — Сейчас объяснить не могу, — сказал Ронни. — Слишком длинно. — Скажу одно. Если мы не найдем эту свинью, дело наше плохо. — Ронни! — Ронни остановился и прислушался. — Что там? — он кинулся к балкону, заглянул за перила и побежал обратно. — Сью, что? Это Пилбем. Он лезет по трубе.